Глава ВОСЬМАЯ Восемнадцать мать его, раз мы убивали Сехри Мнира. Но он мгновенно возрождался и вновь и вновь несся в бой. И если я пока ни разу не попадал под его копыта, потому как взлетал и атаковал сверху, то Тору пару раз досталось. Поскольку летать он не мог, он принял божественную форму. В первый раз Сехримнир Мнир распорол ему живот клыком, Второй раз завалило, начал топтать и трепать его плоть зубами, как самый настоящий псина. В общем, был бы Тор тут один, без меня, то кабан бы уже победил. Когда я в очередной раз проткнул кабана насквозь каменным шипом, мы с Тором встретились взглядом. Бог стоял, тяжело дыша, весь в крови. Никакого предвкушения банкета в его взгляде уже не оставалось. Наоборот, начали проглядывать какие-то отголоски паники. Я крикнула ему «Уменьшайся!» после чего под всех ремниром, который вновь ожил и сломал своей тушей каменный шип, я развел в стороны черепашью броню. Тот недоуменно хрюкнул и ухнул вниз с головой, и я тут же сомкнул броню обратно. — Это нам даст какое-то время. — А нет, не даст. Каменная броня мгновенно взорвалась фонтаном и наверх тут же выбрался к кабанище. — Да твою ж мать! Я на полной скорости полетел вниз, увернулся от клыка сер ремнира и, подхватив, уменьшивающуюся Тора, взмыл обратно вверх. Тор сплюнул вниз, целясь в кабана, но не попал. — Что делать будем? — Да если б я знал, Тор! Если б я знал! Отматывать время назад толку нет. Кабан как был бессмертным, так им и останется. Я кивнул в сторону холма. — Может, пока один отвлекает, второй заберет амулет Хельмдале? Тор сплюнул вниз во второй раз. А вот теперь попал точно промеж красных глаз, смотрящего на нас, всех Ремнира. — Давай, сгрузи меня подальше, я побегу от этого демона, а ты как раз слетай за амулетом. — Ага, звучало-то неплохо, вот только сехремнир от холма не отходил ни на шаг, так что ничего не вышло. Мы сидели с в леске и, наблюдая за крутящимся по сторонам кабаном, раздумывали, что делать. Пометуя про то, что сказал нам Сехримнир, я пытался подчинить его как нежить, но ничего не вышло, потому что нежитью он не являлся. Тогда попробовал обратить его нежитью, и вроде даже получилось, но в следующее мгновение кабан опять стал живым. Охренеть у него, Регин! Даже божественные заклинания по обращению нежить ему нипочем. Я пока не отматывал время назад, чтобы восстановить просевшую в нулину ману. Толку от этой маны пока нет, все равно кабана не завалить. Кивнул богу, который прислонился спиной к сосне и жевал травинку, напряженно смотря на всех ремнира. «Может, я все-таки отмотаю назад время, и мы прокрадемся к холму, пока кабан спит?» Тор медленно покачал головой, не отводя взгляда от своего несговорчивого обеда. «Эта тварь нас заманила своим сном. Я это чую». «Ага, чует он что-то там». «В первый раз как-то ничего не почуял, когда запулил молнии по спящемуся хремниру. Впрочем, если кабан проснется, то мы считаем, что проиграли. Нас опять будет ждать изнурительный долгий бой» и все. Эх, жаль, что тюрьма в моем молоте заполнена. А то бы туда этого кабана, и все. Хм. А если выпустить сюда уробороса? А на его место в тюрьму убрать сехремнира? Но это все равно, что шило на мыло поменять, одну бессмертную животину на другую. В голове мелькнула необычная мысль, а что если уробороса выпустить, а сехремнира не забирать? Пусть себе бьются до конца времен. «Две бессмертные твари?» Я покрутил в голове появившуюся мысль. «Может и получиться. Если свинья со змеей так увлекутся боем, что сместятся подальше от холма, то мы, возможно, сможем отыскать амулет». Хлопнув ладонью по земле, я встал на ноги и подмигнул смотрящему на меня Тору. «Кажется, появилась у меня одна идейка». Тор остался в лесу. Задача у него попытаться отвлечь свинью со змеей, когда я буду забирать амулет Хеймдаля. Ну, официальная задача, так сказать, а по факту просто не помереть. Как только бог скрылся в леске, я взмыл в небо и завис над Сехремниром на безопасной высоте. Хоть свиньи и не могут задирать вверх голову, но этот кабан сел боком. И пока я летал над ним, он каким-то образом мог наблюдать за мной своим налившимся кровью глазом. Я помахал ему рукой. «Может, пропустишь меня по-хорошему? Я тебе никакого зла не желаю». Не, та его фраза была единственной. Сейчас только глазом на меня зыркает молча. Развел руки в стороны. «Вот и что тебе от меня надо, собака?» Мне кажется, его красные глазки только сильнее налились кровью. «Блин, есть же собака на сене, а есть кабан у холма. Сам Сех ремнир, ведь амулетом дали не пользуется». Но зараза такая, никого к нему не подпускает. Я вздохнул и опять крикнул вниз. Предупреждаю в последний раз. Или ты меня пропустишь, или я подложу тебе свинью. Неа, даже каламбурчик всех ремнира никак не прошиб. Он все так же внимательно сверлил меня своим взглядом. Я из инвентаря достал в свою вторую руку молот. Ну, гуляш свиной, сам напросился. Будем надеяться, что змея свинье тоже не товарищ. Я, выпустив из молота уробороса, крикнул вниз. «Сюрприз — Сюрприз! Впереди меня в воздухе материализовалась туша змея и тут же понеслась вниз на хрюкнувшего, как мне показалось от удивления, Сехремнира. Уроборос же меня заприметил и, похоже, что вспомнил. Во всяком случае, пав на землю рядом с отскочившим в сторону кабаном, тот же впился в меня недобрым взглядом и раскрыл свою пасть. Видать, чтобы плюнуть, вот только не успел. Сехремнир с диким кабанием визгом Влетел релом змея. От удара кабана голову уробороса мотнула с такой силой, что на обратном движении даже землю приложила. Только на удар кабана змей почти не обратил внимания. Он мгновенно отполз, снова повернул свою бошку ко мне и раскрыл пасть. И опять ничего сделать не успел. Сехремнир вновь влетел в змея и теперь начал его топтать. Эх, этот кабанище шустрый и назойливый до невозможности. По себе знаю. Так что хрен ты, уроборос, успеешь в меня плюнуть. Змей еще дважды пытался извернуться, чтобы меня достать, но снова и снова не успевал ничего сделать. И лишь после четвертой атаки кабана он, наконец, переключил на него свое агро. Обмотав тело сихрамнира кольцами, змей впился пасти в шею кабана. Тот взбрыкнул раз-два и обмяк. Укус, видать, был ядовитый. Но умер кабан, как всегда, лишь на долю секунды. Только он, обмякнув, коснулся земли, как тут же вскочил на лапы, и начал неистово кататься по земле в разные стороны. Через десять секунд кабан снова обмяк, и через секунду снова продолжил кататься по земле. Похоже, это уже не понравилось уроборосу. Тот отпустился хремниру и хватил пастью свой хвост. Ага, тоже при смерти, видать. Все-таки кабан не слабо его потрепал. Во всяком случае, вся земля окрасилась кровью змея это когда кабан в него рылом впечатывался клыками ранил вон и сейчас пытается клыками разорвать прямо треплет но без толку уруборосу это не помешало возродиться счет пока что два к одному в пользу змея правда толку от этого счета конечно ноль каким бы этот счет ни был победу это не приблизит змей снова обмотал хвостом тушу кабана и впился в шею Аси хремнир опять начал кататься из стороны в сторону И, кстати, откатились они уже на достаточное расстояние от холма. Пока кабан в объятиях змея, можно попробовать найти амулет. За моей спиной взлетел вверх плащ из тьмы, и я понесся вниз к холму. Черный плащ за моей спиной же зашелестел от воздуха. Настолько быстро я полетел к холму. Обычно он был беззвучный. Я, наверное, такую скорость впервые развил. Подлетев к земле, даже не стал тормозить, чтобы времени не терять. Вместо этого врубил божественное умение и поднял каменную подушку мне навстречу. Ну, почти рассчитал. В последний момент, развернувшись вперед ногами, со всего маха я влетел в эту подушку. Во все стороны полетела каменная шрапнель, в том числе и в меня самого, точно снизу вверх прямо по бубенчикам. Так еще и перед лицом снизу вверх пролетела, правда меня не задело. Хоть никакой боли я и не почувствовал силу прокачанного игнорирования боли, но, думаю, совокупную дар об землю и заряд шрапнели мне в промежность должен был быть не слабым, ибо с меня примерно семь процентов хп сняло. Так еще я по колени в камень ушел, благо неплотно, так что вылез без проблем даже без управления землей. Так, ну-ка, что тут у нас? Я быстро покрутил головой, осматриваясь по сторонам. Хм. Холм явно был обрушен вниз. Раньше тут была даже не пещера, а какое-то помещение, вырубленное прямо в скале. Выложенная камнем дорога упиралась во вход, который тоже был обрушенный, заросшей землей. У этого входа виднелся какой-то лут. Даже не глядя, что это, я пихнул себе в инвентарь. Вдруг откуда-то сзади раздался виск, и я рефлекторно поднял из земли за спиной каменную стену. Сделал я это вовремя так как в следующую секунду в эту стену влетело что-то массивное и точно так же, как я недавно, разбрызгало в сторону каменную крошку. Обернулся. Это кабан влетел в стену мордой, а теперь стоит и рылом из стороны в сторону машет. За ним в мою сторону со всей скоростью ползет уроборос. Явно не за кабаном, а по мою душу. Как только всех ремнир от него отстал, уроборос вновь переключился на меня — видать из-за того, что Агра на меня перевешивает Агра на свина. Я поднял перед собой еще одну каменную стену высотой метров в двадцать и на полной скорости полетел прочь, огибая холм. Сзади послышался грохот ломаемого камня и почти сразу же какой-то свист. Я на чуйке махнул в сторону и сделал это крайне вовремя. Мимо меня пролетел плевок у роборосса. Поднял четко за собой еще одну каменную стену, после чего же спокойно домчался до края острова, Затем вылетел с него и тормознул, лишь когда пролетел над водой метров триста. Оглянулся. Хм. Стоило мне выйти за грозоны, как все хримнир с уроборосом вновь продолжили свою битву. Хех, ну туда вам и дорога. То, что мне было нужно, я уже получил. Открыв инвентарь, достал лот. Эм, а это совсем не амулет Хеймдаля, как я думал. Это какая-то книга. Смотрелся в названии. Дневник хримнира. Я аж выдохнул разочарованно, совсем не то, что я ожидал. Покрутив книжицу у себя в руках, задумчиво почесал подбородок. Другого лута там точно не было. И если бы я чего-то и проглядел, мне бы хомяк в печень в и подсказал бы, что я упустил. Значит, не просто так этот дневник там валялся, надо смотреть. Прямо так, вися в тридцати метрах над водой, я открыл рандомную страницу книжицы и вчитался в содержимое.